Глава 11. «Не будем мы ждать, когда ты закончишь универ, белка», — заявил Феликс. Я сонно и счастливо улыбалась. Мы лежали на новеньком диване в полной темноте. Сколько прошло времени с момента моего возвращения из университета, я не знала. Было лень смотреть на часы. Мне не хотелось шевелиться, думать, двигаться. Мне ничего не хотелось, разве что вот так лежать в руках Феликса и слушать, как размеренно и спокойно бьется его сердце. Исай лениво поглаживал мои волосы, а я испытывала истинное наслаждение от легких, но уверенных касаний. Вернее, истинное наслаждение было испытано мною некоторое время назад, дважды. И оба раза в этом была заслуга моего парня, любви обильного и жадного до моего тела. Конечно же, я не возражала. Ведь и сама просто безумно по нему соскучилась. «А ты уже не планируешь учиться?» Спросила я тихо, боясь разрушить проблемами из внешнего мира уютные и волшебные мгновения. «Нет, заберу документы. Пока буду с Фуллером. Брату я нужнее», — решил сай «Мне не верится, что вы братья», — в который раз произнесла я. Феликс рассказал мне все последние новости. Оказывается, мой Исаев на самом деле родной брат Матвея Фуллера. И когда Феликс был малышом, двоих мальчишек выкрали. Старший, Мэт, сбежал, а малыша Феликса так и не нашли. Похититель подбросил его каким-то бомжам, а старушка-пенсионерка приютила. Как и маленькую Дарину, которая оказалась украденной дочкой из другого весьма влиятельного бандитского семейства. Словом, история начиналась в далеком прошлом, и сейчас, наконец, многие тайны открылись. Я была рада за Феликса, ведь теперь у него есть еще и брат пусть и такой ужасный, страшный и опасный, как главарь целой банды. Феликс принес и плохие новости. Оказывается, их семью постигло горе. Мэтт Фуллер потерял зрение. И сейчас, как никогда, ему нужны присутствия и поддержка близких. Я не возражала. Ведь мы с Феликсом можем встречаться, как и прежде. Именно эту мысль я и высказала Феликсу. В ответ получила вопросительно вздернутую бровь. «Ты меня плохо слушаешь, белка!» Укоризненно произнес Исай. «Я сказал, что ждать до твоего диплома не буду. Мы поженимся в этом году. Более того, я хочу попросить друга Матвея, и тот поможет со всей волокитой в ЗАГСе». «Я не давала своего согласия!» Рассмеялась я, показывая язык своему самоуверенному парню. «А куда ты денешься, белка?» Мой Исай даже бровью не повел, так и лежал, поглаживая мои волосы и сонно улыбаясь. «Ты моя! Чего тянуть?» Я подумаю. Смилостивалась я, но тут же рассмеялась и капитулировала, когда хитрые, коварные, горячие и сильные пальцы пробрались под одеяло и принялись хозяйничать на моем теле. У меня не было ни единого шанса, чтобы хоть как-то настоять на своем. «У меня есть девушка», — коротко сказал я, уверенно управляя тачкой. Брат сидел рядом, его взгляд был скрыт за темными стеклами очков, но я знал, что Мэтт слушает меня очень внимательно. Арсения Белокурова, предположил Мэт. Она, согласился я. Мы вместе со школы. Она замечательная. Жаль, не вижу твоей довольной морды, хмыкнул брат. В чем дело? Приводи ее к нам домой. Место валом. Приведу, согласился я, чувствуя, что брат поддержит меня, даже если я прямо сейчас заявлю о своих планах жениться на моей белке. Жалею, что раньше тупил. Все хотел ее оградить отдел, скрывал ее, прятал. А потом понял, суета все, Надо жить сегодняшним днем. «Надо», — коротко согласился брат. И я знал, о чем он думает. Ведь теперь, когда судьба тесно сплела его жизнь с Дарькой, на многие вещи Мэтт смотрит иначе. «После заезда сразу к ней мотнусь, соберем вещи и фулирит, решил я. «Пусть у меня всего лишь комната в доме брата, но зато просторная. А на занятия я смогу отвозить Белку сам, или кто-то из парней всегда трется в сервисе». «Да мало ли, выкрутимся. Зато будем вместе». Оставалась лишь одна проблема — родители белки. Здесь я нутром чуял скандал. Ведь одно дело, когда мы с Сейней встречаемся, а совсем другое — взять из банды Фуллера. Тем более младший брат хозяина одного из городских районов и организатора уличных гонок. Словом, я прекрасно понимал, что родители будут возражать. Но я твердо знал, что моя белка пойдет за мной. А в свою очередь я собирался оберегать мою девчонку и каждый день доказывать, что, выбрав меня, она поступила верно. «Феликс, ты смотри там, чтобы все было аккуратно», — предупредил Мэт. Дарьки волноваться нельзя, сам понимаешь. Да и тебе теперь есть что терять». Я лишь рассмеялся. Кто бы мне сказал, что за пару месяцев грозный фуллер превратится в заботливого мужика, который будет трястись над каждым волоском моей сестры, я бы не поверил. Но сейчас все иначе. К тому же сам я уже строю планы на брак и совместное будущее с Арсенией. Впрочем, я ведь никогда и не сомневался, что Белка моя, та самая, единственная и любимая. «Не сы, фул, все будет пучком!» Заверил я Мэтта и заглушил движок. Тачка, на которой мне предстоит гнать в заезде, уже ждала на старте. Ребята Дуба, готовые и настроенные на победу, тусовали здесь же. Вот только проигрывать я не собирался. Слишком многое было поставлено на кон. Ласково провел рукой по капоту своего зверя. Мэт давно отдал тачку мне, и я попросил парней сделать новый рисунок по капоту. Теперь моя белка была со мной даже на гонках. Изображение хитрого зверька радовало глаз и вселяло уверенность. Я знал, что заезд не солью. Так же твердо, как и то, что уже этой ночью мой бельчонок будет ночевать на новом месте под моим боком. И так теперь будет всегда. Я ушел далеко вперед, обогнав соперника на полтора корпуса. Крылья расправились за спиной. Адреналин бил по мозгам. А белка с капота словно нашептывала. «Ты, Ты крут, Исай!» До финиша оставались считанные мгновения. Один рывок. И я за чертой с лаврами победителя. Но слева рванул пилот Дуба. Я стремительно уходил от удара. Но не успевал. Тачку дернула в сторону, а потом мир перевернулся. Удар. Еще удар. Дикий скрежет рвал слух. Стеклянный дождь бил в лицо. Пришлось закрыть глаза и переждать, пока тачку перестанет крутить. Грудь сдавила, ноги прижала металлом. И я отключился от дикой боли. Всего на миг. А когда вновь открыл глаза, то оказался в аду. Пламя танцевало на одежде дикие пляски. Последняя картинка — мой талисман. Моя нарисованная белка сгорала в огне, который грозил поглотить и меня.